Глава девятая Пипа стояла на улице под ленивыми лучами бледно-жёлтого солнца. По утреннему небу как-то вяло летали птицы. Даже проезжающие машины, казалось, полусонно шуршали шинами по дороге. Не ощущалось ни малейшей спешки, ни в чем, Никаких признаков того, что стряслось неладное. Тише гладь длились до тех пор, пока из-за угла Гревелли Левей не появился Рави. Он помахал ей рукой и быстро подошел. Пипа уткнулась носом ему в шею. «Чего такая бледная?» — чуть отстранившись, заметил Рави. «Ты хотя бы поспала?» «Немного». На самом деле она не ощущала усталости. Более того... Впервые за несколько месяцев чувствовала себя необычайно органично. Такого особенного, зудящего состояния в мыслях ей очень недоставало в последнее время. Что за натура? Надо действовать быстрее. По статистике, чем больше времени проходит с момента исчезновения человека, тем меньше шансов его найти. Решающее значение имеет первые 72 часа, «Послушай», — перебил ее Рави. Она подняла голову и посмотрела ему в глаза. «О себе тоже забывать нельзя. Перестанешь высыпаться — будешь плохо соображать. Измотанная и уставшая, ты Джейми ничем не поможешь. Ты завтракала?» «Выпила кофе». «Ела?» «Нет», — созналась она. «От Рави бесполезно что-то скрывать». «Я так и думал». «Прошу вас, мадам, поешьте». Он вытащил из заднего кармана и вложил в ладонь Пипы батончик мюсли с кокосовой стружкой. Покорно посмотрев на друга, Пипа рванула шелестящую обертку. «Завтрак достойный королей», — провозгласил Рави, «специально подогретый и смягченный теплом моей задницы». «Ммм, вкусно!» — откусив кусочек, протянула Пипа. Но. «Ну? «Какой план?» «Скоро придет Конор и Кара. Вы втроем развесите объявления, а я пойду в редакцию Килтон Мэйл. Надеюсь, они сегодня работают». «Сколько у тебя объявлений?» «250. Целую вечность печатала, и почти все чернила в принтере закончились. Папа будет в бешенстве». Рави вздохнул. «А чего мне не сказала? Я бы помог». Не обязательно взваливать на себя все. Мы ведь команда». «Знаю. Я доверяю тебе во всем, кроме составления текстов. Помнишь, как ты чуть не отправил в юридическую фирму письмо со строчкой «У вас работают шумные люди» вместо «У вас работают умные люди»?» Рави недовольно ухмыльнулся. «Но для таких дел у меня есть девушка». «Для каких таких?» Для исправления опечаток? Да, а ты что подумала? Через несколько минут пожаловал Конор. Он торопливо шлепал по тротуару, раскрасневшись еще больше, чем обычно. Опоздал! Извините, помогал маме обзванивать больницы. Привет, Рави. Привет. Рави похлопал Конора по плечу. Они без слов понимали друг друга. Мы найдем его! Она такая упертая! Рави кивнул головой в сторону Пипы. «Что, другого выхода у нас нет!» Конор попытался улыбнуться. «Вот, держите!» Пипа вытащила стопку объявлений, разделила их пополам и вручила каждому. «В прозрачных файлах — для витрин и улицы, а обычные — для помещений. Разместите по всему центру. И на твоей улице, Конор, пусть видят соседи. Степлер принес. «Ага, и скотч». «Хорошо, за работу!» — кивнула Пипа и энергично зашагала по Грэвили Вэй, на ходу проверяя телефон. 37 часов с момента пропажи. Вот так, незаметно, без фанфар и предупредительных сигналов, уходили драгоценные часы. Чтобы выгадать хотя бы немного, Пипа ускорила шаг. У двери редакции «Килтон Мэйл», согнувшись чуть ли не пополам, стояла какая-то женщина. Пипа узнала в ней одну из сотрудниц газеты. Не видя, что за ней наблюдают, женщина перебирала ключи на связке и пробовала просунуть в скважину то один, то другой. «Здравствуйте», — громко сказала Пипа, заставив женщину вздрогнуть. «Ох, напугали!» Нервно засмеялась та. «А, это ты что-то хотела?» «Стэнли Форбс здесь?» «Должен быть на месте». Женщина, наконец, нашла нужный ключ и вставила в замок. «У нас репортаж о прощальной церемонии не закончен. Стэнли попросил меня помочь». Женщина открыла дверь и пригласила. «Проходи». Перешагнув порог, Пиппа оказалась в маленькой прихожей. «Меня зовут Пипа», — объясняла она, следуя за женщиной мимо двух видавших виды диванов в дальний кабинет. «Я знаю, кто ты», — холодно заметила женщина, снимая куртку, и чуть ласково добавила. «Я Мэри, Мэри Сайф». «Приятно познакомиться», — не совсем искренне ответила Пипа. «Наверняка Мэри была среди тех, кто обвинял ее в ужасных неприятностях», Произошедших в их славном милом городке в прошлом году. Мэри толкнула дверь в квадратную клетушку, где теснились, навивая клаустрофобию, четыре компьютерных стола. На что еще рассчитывать мелкой городской газете, существующей в основном на деньги семьи из особняка на бичвуд-ботом? Стэнли Форбс сидел за письменным столом у дальней стены, спиной к двери, Его темно каштановые волосы были всклокочены, вероятно, потому что он запустил в них пальцы. Не обращая внимания на вошедших, Стэнли склонился к монитору и, судя по полосам белого и темно синего цветов, просматривал Фейсбук. «Здравствуйте, Стэнли!» — тихо поздоровалась Пипа. Журналист, не обернувшись, как ни в чем не бывало, продолжал просматривать страницу — он не слышал девушку стэнли вновь позвала пипа даже не шелохнулся на нем ведь не было наушников пипа не могла разглядеть в своем репертуаре усмехнулась мэри людей с таким избирательным слухом я еще не встречала внешний мир ему нипочем хоть из пушки поли эй стэн внезапно крикнула она и стэнли наконец повернулся к ним ох извините вы со мной разговаривали его зелено карие глаза перескакивали с мэри на пипу а с кем же еще раздраженно ответила мэри бросив сумочку на самый дальний от стэнли стол привет вновь поздоровалась пипа за четыре шага преодолев разделяющее их расстояние э привет ответил стэнли вставая Он хотел было пожать ей руку, но потом передумал и руку отдернул, а буквально через секунду, смущенно рассмеявшись, протянул вновь. Похоже, почти 30-летний Стэнли не знал, как здороваться с 18-летней Пиппой, учитывая, какой непростой конфликт им пришлось пережить в прошлом. Чтобы выйти из неловкой ситуации, Пиппа сама пожала ему руку. Ранее Стэнли извинился не только перед Сингхами. Несколько месяцев назад Пипа тоже получила от него письмо, где он просил прощения за то, как с ней разговаривал, и за то, что Бекка Белл воспользовалась его телефоном, чтобы раздобыть номер Пипы и угрожать ей. Вопрос, насколько искренни были извинения, оставался открытым. «Чем я могу...» — начал Стэнли — Ты что-то хотела? Понимая, что в завтрашнем выпуске статья о прощальной церемонии займет немало полос, но все же не могли бы вы оставить немного места для этого. Пипа поставила рюкзак, вытащила и протянула объявление о пропаже Джейми. Читая, Стэнли нахмурился и закусил изнутри щеку: Пропал без вести? Он снова посмотрел на объявление. «Джейми Рейнольдс. Вы его знаете?» «Вряд ли», — сказал Стэнли. «Разве что в лицо. Он из Килтона?» «Да. Учился в старших классах вместе с Энди и Селом. Его родители живут на сидер «Когда он пропал?» «Тут же сказано», — нетерпеливо бросила Пипа. Скрипнув стулом, Мэри подвинулась поближе, чтобы ничего не упустить. «Пока известно, что последний раз его видели в 8 часов на церемонии прощания», — продолжала Пипа. «Вы тоже были на мероприятии, фотографировали. Не могли бы вы отправить мне ваши снимки по электронной почте? По ним можно проследить за перемещениями Джейми во время церемонии». «Э, хорошо, вышлю. А что полиция?» — спросил Стэнли. «Приняли заявление о пропаже. Пока ничего не делают, так что розыском занимаюсь только я, и мне нужна ваша помощь». «Пропал без вести после церемонии», размышлял Стэнли вслух. «Значит, прошло всего полтора дня?» «Тридцать семь с половиной часов», уточнила Пипа. «Не так уж много, верно?» он опустил листок. Тем не менее, человек пропал, а первые 72 часа — решающие, особенно если подозреваешь преступление. «Считаешь, что дело нечисто?» «Да. Вы поможете? Разместите объявление в завтрашнем выпуске». Стэнли вскинул голову, какое-то время обдумывая ее слова. «Думаю, статья о дорожных выбоинах может подождать до следующей недели». «Так разместите?» — не поняла Пипа. «Да», — кивнул он, постукивая по листку с объявлением. «Я прослежу, чтобы его включили в выпуск. Хотя более чем уверен, что с парнем все в порядке». «Спасибо! Огромное спасибо!» Пипа повернулась и уже пошла к двери, когда ее догнал голос Стэнли. Что, никак не отпускает любовь к детективным расследованиям?